Порфирий Михайлович Козловский, судебный следователь, задрожал, когда услыхал эти слова. «Тише! Тише!» остановил его улыбавшийся все так же Мефодий Кириллович. «Знаете, пусть прокурор добирается, как там хочет, а мы с вами пойдем. У меня тут на двоих шарабанчик есть». Не прощаясь ни с кем, он потащил за собой у Козловского к группе стоявших по одоле экипажей. Иван! Шарабан! То, что Мефодий Кириллович называл шарабаном, было просто-напросто двухколесной таратайкой. «Ты, Ваня, иди домой, я вот их подвезу и сам отправлюсь», объявил Кобылкин сидевшему в таратайке человеку но добрейшей плести. Козловский повиновался беспрекословно. Он понимал, что Мефодий Кириллович хочет сделать ему сообщение, и притом так, чтобы никто, кроме их двоих, не присутствовал при разговоре. Так оно и вышло. Отъехав настолько, что никто их не мог слышать, Мефодий Кириллович оглянулся по сторонам и, не глядя на Порфирия Михайловича, резко отчеканил слово за словом. Однако недолго же вдовствовала жена этого пьяницы Алексея Кондратьева. «Что вы хотите этим сказать?» – воскликнул он. «Только то, что она последовала за своим мужем. Быть не может. Умерла». «Вот увидите сами». Ворфирий Михайлович снял шляпу и платком отер, выступивший у него на лбу пот. «Что же это такое? Неужели злой рок?» – проговорил он. «Погибает муж при обстоятельствах, исключающих возможность преступления». Кобылкин пристально и в то же время насмешливо поглядел на своего спутника. «И вслед за ним», – докончил свою речь Козловский, – «умирает и жена». Что это несчастное совпадение? Отчего умерла эта Кондратьева? По-видимому, от угара. А на самом деле я не знаю от чего. Вернее всего, что от угара. Теперь Кобылкин не гримасничал, не выкидывал никаких обычных своих штук. Лицо его было бесстрастно холодно. Голос приобрел металлический оттенок. Он был совершенно неузнаваем. «Мефодий Кириллович!» – умоляюще заговорил Козловский. «Вы, оказывается, знаете то, чего даже не знает наружная полиция. Например, гибель этой Кондратьевой». «Это все очень просто», – перебил Порфирия Михайловича Кобылкин. «У меня есть люди, мною выдрессированные, так сказать, простите за цинизм, натасканные на преступления. Они были вчера вечером и здесь, и в местном полицейском участке. Когда вовсе не вовремя явился Ракита и стал с лихорадочной поспешностью посылать людей за Кондратьевым, вовсе не трудно было сообразить, что ему стало известно что-то новое. Когда же прибежали сказать, что Кондратьева нашли мертвым, Один из моих агентов догадался кинуться в его жилье. Он занимал жалкую избушку, он да жена. Взрослая дочь имеет деликатное занятие в городе. Агент мой нашел Кондратьеву мертвой. Отчего же он не поднял тревоги? Я его только похвалил за это. Он сделал как раз то, что сделал бы и я. «Я понимаю, вас, — воскликнул Козловский, — вы надеялись, что убийцы, если они были, вернутся и выдадут себя?» «Учреждено было наблюдение?» «На что я надеялся, — это мое дело», — холодно сказал Кобылкин. «А затем я не говорил об убийстве, напротив того ясно выразился по-русски, что смерть Кондратьевой произошла, по-видимому, от угара». Только по-видимому Ну что же вы, Мефодий Кириллович, говорите и не договариваете? Ах, если бы я мог договорить Кто же мешает-то вам? Сам я себе мешаю, вот кто И то я разболтался с вами А болтать вовсе не в моих привычках. Козловский улыбнулся Вам смешно? Заметил эту улыбку Кобылкин Еще бы! Старичишка не болтает языком только когда спит И вдруг такой отзыв о себе. Да знаю, знаю уже вас. Мефодий Кириллович, не обижайтесь. Эх, чего обижаться? Не стоит, махнул он рукой. Ведь вы, когда засмеялись, так думали. Болтать у него не в привычке, а что думал, все выболтал. Так? А болтал-то я и болтать буду. Вдруг остановил Кобылкину лошадь. Начинались уже дачные строения, в которых по большей частью обитали рабочие с железной дороги и многочисленных фабрик и заводов этой окраины. Кобылкин, остановив лошадь, передал вожжи Порфирию Михайловичу и трусцой подбежал к придорожной канаве. Там он минуты две-три внимательно осматривал траву, каждый камешек. Потом выпрямился, поглядел пристально на Козловского и медленно пошел к Шарабану. Парфирий Михайлович с любопытством наблюдал за ним, но решительно не понимал, что значит весь этот осмотр. «Нашли что-нибудь?» — спросил он, когда Кобылкин сел и принял вожжи. Тот пожал плечами, но не ответил и продолжал свою речь, как будто перерыва и не было вовсе. «А болтал-то я и болтать буду, потому что, по моему мнению, так нужно. Вам же, любезнейший друг мой, удивляться и удивляться без конца придется. Знаете что?» Он склонился и что-то прошептал на ухо Козловскому. «Мефодий Терилович!» — вскричал Козловский. «Да ведь вы же сами чуть не прямо говорите». Мало ли, что язык болтает. Дело не в том. А вот просьба к вам. Первое. Наследствие не очень налегайте. Тормозите его, пока я вам не скажу. Второе. «Сделайте вид, будто несчастная Кондратьева скончалась от угара. Пусть пока так будет. А вскрытие?» «Можно так сделать, что результаты вскрытия одному лишь вам, кроме доктора и меня, будут известны. Сделайте так». «Слушайте, Мефодий Кириллович, серьезно проговорил следователь». Вы уже так много сказали, что еще несколько слов вовсе не будут лишними. Они помогут мне с большей последовательностью содействовать вашим планам. Скажите, что вы знаете? В том-то и дело, что я ничего не знаю, а только делаю выводы, будто уверяю вас. Эх, если бы я только что-нибудь знал... Но выводы-то, по крайней мере, выводы ваши. Кобылкин посмотрел на спутника и многозначительно произнес. Змею, убитую около трупа Кондратьева, я назвал песочной гадюки Тоже вам скажут и ученые-зоологи. это порода змей Самая опасная и ядовитая из всех, водящихся в Европе, никогда у нас в России, да еще здесь, на крайнем северо-западе, не встречалась. Ни ворона же, в самом деле, ее на хвосте принесла. И не приползла же она сама только для того, чтобы ужалить насмерть какого-то жалкого пьяницу. Ясно, что она привезена сюда. Теперь с какой целью? «Одно мне только казалось верным, что вовсе не для уничтожения Кондратьева. Его смерть была следствием каких-то других причин». Порфирий Михайлович покачал головой. «Все это странно, все это так запутано, что положительно я боюсь, как бы мне все это...» «Ой, Господи, опростволосимся. Все, может быть, и на старуху бывает проруха». «Да вот мы и приехали. Смотрите». Этот ракета успел обогнать нас. Вот молодец! Около совсем сгнившего и покосившегося домишки стоял народ. У входных дверей видны были дворники, городовые. Как только у ворот остановился Шарабан с Козловским и Кобылкиным, К ним подбежал дрожащий, видимо, растерявшийся Пантелей Иванович. Мефодий Кириллович путается в словах за он. «Да это что же такое делается? Ведь Кондратьева-то мертвая!» «Смерть пришла, живым не будешь», – отозвался Кобылкин. «Вот тут господин следователь, а там прибудет прокурор. Я же любезнейший Порфирий Михайлович. Оставлю вас. Мне здесь делать нечего». «Как? Нечего!» – удивился Козловский. «Да ведь тут угар и более ничего!» – перебил Кобылкин. «Здесь же будет один из моих агентов. Я совсем не нужен!» Не давая времени для возражений, Мефодий Кириллович круто повернул лошадь и погнал ее вперед по улице.